Аксель вошел в сияющую дверь. Он был зол, потому что мир был против него. Он отчаянно пытался найти бессмертие, но каждый раз потыкался о всевозможные проблемы. Теперь вот еще какое-то испытание. Хотя, признаться, жилку-авантюриста где-то внутри речи императора мира так и затронули. Когда юноша пересек черту, двери за ним громко закрылись. Он оказался в широком белоснежном помещении, которое ярко било по глазам. Он невольно зажмурился. Вслед за тем, как он вошел, в помещении стали появляться силуэты других людей. Всего девять человек, которые стояли кругом. Они отличались друг от друга. Кто-то имел тонкую и высокую фигуру, кто то большим, имелось даже несколько женских силуэтов. Он мог отчетливо видеть красивые изгибы женского тела. Но все они выглядели так, словно кто-то вырезал фигурку из черной цветной бумаги или будто это был неоткрытый персонаж в видеоигре. Аксель не мог различить лиц, Однако знал, что это, скорее всего, другие претенденты, которые также будут проходить испытания императора мира. Наконец, в середине помещения появилось изображение мужчины в балахоне. «Что ж, наконец вы собрались. Это запись «Мое наследие». Я все же решил перед уходом оставить маленькую лазейку для того, кто сможет стать еще одним великим императором. Каждый из вас обладает определенной вехой, имеет силу. Эту силу вы должны применить в девяти испытаниях. Каждая будет проходить в отдельной комнате руин. Когда вы преодолеете комнату, то увидите свою позицию среди остальных так вы будете знать, стоит ли вам ускориться или нет. К тому же я позаботился, чтобы никто из вас не знал личности остальных. Каждый будет видеть лишь черные силуэты. Но это не значит, что вы не можете сражаться друг с другом или помогать друг другу. Каждый начнет в разных частях, но после определенного испытания своего символа вы встретитесь. Три испытания личные, шесть совместные. Желаю удачи. Надеюсь, вам удастся заполучить сердце вселенной. Фигуры начали исчезать одна за другой, пока в помещении не остались только двое. Аксель и изображение императора мира. А ты, мой смертный друг, ты выбрал десятый символ, который не относится ни к одной реликвии. Для тебя это испытание будет особенным. Если тебе удастся победить, то помимо сердца Вселенной ты получишь еще кое-что. Аксель молча слушал. Толку говорить с духовным образом, если ответов он особо не дает, а лишь говорит ту информацию, которую в нее вложил носитель. В конце пути ты получишь знание, ибо знание — это самое ценное, что есть в этом мире. «Именно ты сможешь стать моим преемником. Любой может получить только реликвию, но ты получишь право основать свой род, свой клан, который будет наследием самого императора мира. И если ты станешь моим наследником и взойдешь на престол, то сможешь вновь объединить весь мир». Юноша задумался. С одной стороны, ему не нужны были никакие наследия, и он явно не планировал объединять этот мир. С другой же, знание императора мира, человека, который стал легендой, могве ощутимо приблизить его к цели. Ну хорошо, но я так понимаю, мое испытание будет иметь дополнительную сложность, нежели у тех, кто вошел вместе со мной. Именно. Как я и говорил изначально, я сам множество раз проходил все эти испытания, чтобы удостовериться в возможности их прохождения. Твое я прошел с пятого раза. Оно очень непростое, хотя с четвертого включает в себя точно такие же условия, как и для остальных, но с маленькой оговоркой. Император выдержал короткую паузу. Ты должен оставить всю свою магию снаружи. Тебе придется применить смехалку. Ум и физическая сила — это то, что делает человека выше других. Мой преемник должен быть умнее и сильнее тех, кто владеет магией, даже не имея возможности этой магией воспользоваться. Отныне твоя веха будет бесполезна в дальнейших комнатах. Надеюсь, ты справишься. Удачи тебе! Изображение исчезло, а перед акселем открылась очередная дверь. Его глаз дернулся, а потом он буквально прыснул громким раскатистым смехом. «Ха — Ха-ха-ха! Серьезно! Не могу использовать магию! Вот так сада. И как же я смогу пройти эти девять испытаний? Хорошенько просмеявшись, он закинул акселератор на плечо. «Жаль, что ты не учел появления такого, как я. Для меня изначально в этом мире сложность была самой высокой». Юноша вошел в зону первого из девяти испытаний, а металлическая дверь за его спиной захлопнулась.